«Можно опередить звук?» «А свет?» «Конечно нет». «А попробовать?» Вик за долей мгновения отдернулся в сторону, перекатившись на спине. А вслепший на доли секунды разряд опалил кожу на щеке и отозвался режущей болью в кисти. Выстрелом срезало по две фаланги среднего и безымянного пальцев левой руки. К следующему удару сердца Вик уже был на ногах, а коп пришлось отступить. Гладкий корпус лазерного карабина отлетел в сторону, выбитый из рук. Ком достала малозарядный станнер, сделала пару выстрелов и поспешила укрыться за замершим недалеко андроидом. Сирена над головой звучала всё громче, разрывая пространство на куски. Где-то в тишине станции время продолжало неспешный ход. Но здесь, в кипящем адреналином ангаре, оно замерло в едином моменте. Лязгнули стальные когти и кто-то третий ворвался в месиво из тел. Воздух надвое распорола очередь лазерных разрядов, заваливая коп на бок. Стальная тень показалась и тотчас исчезла. Вик под непрекращающимся огнем из неизвестного пока точки перекатом сдвинулся в сторону, попутно подбирая карабин. Немешкая, сделал пару выстрелов в сторону коп, заставляя ее скрываться, а потом резко развернулся и поймал прицел бобра, нависшего над упавшей тори. Легкое движение пальца и разряд растекся по броне противника, заставив того отступить. Теперь выстрел в угол затянутого дымом ангара, откуда идет непрерывный огонь, и снова в бобра. Но Тори уже на ногах и завладела оружием. Она справится. Невидимый союзник поливал разрядами скрывшуюся в навалах фрагментов оборудования коп. Но союзник этот на время. Вик это понимал. Едва угроза будет устранена... Все внимание неизвестного, кем бы он ни был, переключится на беглецов. Тори, завладев карабином, отбросила от себя противника и тремя выстрелами в упор обездвижила его. «Шлем!» — крикнул Вик, отступая в мутное, плюющееся огнем пространство. «Возьму. Справишься?» «Да». В кислой взвесе из пыли и газа почти невозможно различить, что происходит на расстоянии трех шагов. Где-то там скрылась копия еще кто-то. Вик примерно догадывался, кто именно. И такого соседства желал меньше всего. Те неубиваемые андроиды. Галицкий спрашивал, как удалось их одолеть. Камера пишет, сейчас увидишь. Карабин легкой дрожью дал понять, что переключился на альтернативный элемент питания. Хорошо, малышка. Ты мне? Это Тори. Она в состоянии двигаться. Это хорошо. Вик не стал ничего объяснять. Она и сама все видит. «Тут те дроиды. Соболи. Их так называют. Да, хоть как». Вик дернул карабином на звук. «Движение есть, но разряды стоит экономить. Как там наш друг?» «Надеюсь, Бобер, ты получил гонорар заранее. Иначе твоим наследникам нечего будет делить». «В отключке. Что у тебя?» «Ищу». 30 градусов выше. На одиннадцать». Вик дернул карабином по указанным координатам. «Да, что-то есть. Разряд». Едва уловимый звук скрежета по металлу заставил напрячься. «Из этого их не одолеть. Эти карабины предназначены для нас. Есть идеи. Я вижу панель экстренного сброса воздуха. Опять!» Со спины почудилось движение. Вик едва успел уклониться, как в плечо что-то врезалось тяжелое, уронив на бок. Карабин в ближнем бою мало годился. Приклад, выполнен из легкого сплава, едва ли нанесет критические повреждения. Коб навалилась сверху, продавливая через руки и лицо набросный стальной нож. Ничего личного, вендетта. Удар локтем по шлему не нанес ей никакого вреда. Этот костюм гасит даже удар кувалды. А если его немного повредить? Рывком Вик высвободил руку и завалил противника на бок. Сразу в ребра впился разряд. Но пара таких же ужалила и противницу в спину. Она вынуждена ослабила хватку и почти выпустила нож. Вик одним движением выдавил оружие и воткнул в плечо, обтянутое черной структурированной сеткой. Ткань, прошитая на волокном, сначала сопротивлялась, но, поддавшись на пору, пропустила лезвие внутрь, к телу. Коб едва слышно чертыхнулась и отпрянула. И снова воздух сечет сетка разрядов. «Только бизнес!» Выдохнул Вик, подхватывая карабины и делая несколько выстрелов полутемную фигуру в упор, один за другим. Сирена, превращающая ангар в огромный колокол, сменила тембр и теперь звучала приглушенно а кровавые всплески аварийных диодов сменили белые вспышки предупреждающих прожекторов. «Внимание! Начинается погружение!» «Какого хрена, Алис? Вик вскочил на ноги. Коб, обмякший от разрядов, почти не сопротивлялась. Зато в пелене дыма появились сигнальные нитки лазерного прицела. Вот и все. Нарушители обезрежены. Очередь за беглецами. Вик содрал с головы Коб шлем, а со спины плоские, почти незаметные баллоны с газом. «Извини, детка. Ты знала, на что шла». «Уходим!» — крикнула Алиса откуда-то из токсичного облака. «Как скажешь». Вик натянул на голову упругие ремни, поправив вернувшееся от неудобного крепления уха, уместил визор маски перед лицом. Маловато воздуха в баллоне. Под ногами закипела от выстрелов пробивающая вода. Пришлось спешно отступать. «За мной!» Рядом пронеслась тень. Вик отбросил от себя разряженный карабин и последовал за тенью. «Господин Галицкий!» «Закройте все шлюзы!» «Слушаю». «Как они проникли внутрь?» «Нападение было хорошо спланировано?» «Они знали, куда шли!» «Октавиус!» прошепил виртуальный призрак Давида Галицкого. «Какая вероятность локализовать угрозу?» «Кто-то активировал затопление отсека». «Оно не будет полным?» Нет. Предусмотрено лишь частично заполнение для отправления глубоководных аппаратов. Это технологическая особенность конструкции. Отмени команду. Мы отправляем аппарат. Нет, но там стоят два для ремонтных и профилактических работ. Не могу отменить, к сожалению. Почему? Что мешает? Что за аппараты? Вояджер 7. У них адаптивное управление. Не могу получить отклик от системы. Она не отвечает. «Диагноз тоже молчит». «Переключись на резервный канал». «Сейчас». Голицкий помолчал, размышляя. А что там происходит?» Нетерпеливо спросил он. Администратор послушно вывел виртуальную сферу данные со всех 15 камер. Большая часть из них показывала помехи, а те, что еще работали, лишь стены ангара, затянутые дымом из полохи разрядов, проскакивающей мутной пелине. Где-то внизу плескались равнодушные океанические воды. «Активности не наблюдаю». — поспешил уточнить администратор. Биологические формы покинули периметр. — Что значит «покинули»? Голицкий замер. — Это нонсенс. Мы находимся на глубине 1100 метров. Это самоубийство для биологических форм. Аппараты на месте. Наши радары не фиксируют активности вокруг базы и внутри нее. Но «Вояджеров» я также не наблюдаю. — Хочешь сказать? Что я только что лишился своих трофеев и двух высокотехнологичных субмарин? Не могу сказать точно. Проверь еще раз. Что с Соболями? Данные Соболь-1 и Соболь-2 верны. Биологических форм жизни не обнаружено? А те двое. Есть сигнал в коротких частотах. Должен быть. Не обнаружено. После дегенерации найдите мне их тела, если они где-то здесь. Отрезал Галицкий. Всех четверых. — Слушаю. — Ищите вояджеров. Если это сбои и не отправились по последним координатам, то наверняка где-то рядом. Они не должны уйти. — Слушаю. Цель идет с малой скорости на большой глубине. — Уничтожь. Запусти ракеты. — Вы уверены? — Да. После нескольких минут ожидания ударная волна разбилась о борт станции, обозначив свое присутствие незначительными помехами. — Готово. — Вы сбили оба? «Да». «Вызовите с Большой Земли еще пару аппаратов. Найдите останки. Мне нужно все, что там осталось!» «Господин Линц, что можете сказать по данному делу?» «На сегодняшнее заседание пришлось прибыть лично. Совет Федерации Терры в полном составе собрался в огромном сирическом зале Дворца Представителей». Каждого затронула та массированная атака, когда многие скрытые документы вдруг стали достоянием общественности. Кто-то даже воспользовался этим в своих целях. Службе территориальной безопасности это точно не понравилось, а еще меньше пришлось по душе людям. Они, сотни лет подвергавшиеся всевозможным исследованиям и экспериментальным технологиям, вдруг возмутились открывшейся правдой. Как иронично. «Моя компания стала правоприемником корпорации Linux. Их систему пришлось взять нам вооружение в Арканами. В 60-х годах прошлого века мы завершали все начатые проекты. Как вы помните, время было весьма неспокойное. Да, мы помним. Территориальная целостность некоторых субъектов Федерации стояла под вопросом. Важно, заявил господин с кибернетической рукой. Именно. Линц положил ладони на кафедру. Не дрожат. Хорошо. И в тот момент арканом казался единственно верным решением. «Дать людям выплеснуть всю агрессию». «Но как так вышло, что они стали выплескивать ее друг на друге?» Перебила суховатая дама. «Помнится, в первоначальном проекте речь шла о роботах». «Совету были представлены предложения, и он одобрил их». Линс сделал акцент на последнем слове. «Все согласились, что иметь в наличии мини-копию Анклава Федерации удачная идея, и попытаться спрогнозировать его развитие тоже». «Благодаря этому проекту Тера имеет тот вид, в котором пребывает теперь?» «То есть вы хотите сказать, что все события, произошедшие на территориальной единице Арканум, могли случиться здесь?» «Не унималась Дема. «Именно. Но благодаря его существованию их удалось избежать, вовремя скорректировав направление социальной политики. Но убийство, господин Линц, они имели место. Каждый, прилетающий отдыхать на Арканум, подписывает соглашение об отказе от претензий. Это не секрет. «Мы говорим об этом до прилета. Воцарилась тишина. «Но теперь мы не можем позволить этому продолжаться», выступил еще один советник. «Вы говорите, в новом формате этого не будет?» «Я говорю о совершенно новой технологии. В моих лабораториях сейчас разрабатывается сыворотка V801. Она позволит на время пребывания повысить регенерацию и сопротивляемость организма к травмам в сотни раз». «Это почти бессмертие». «Почти?» — усмехнулась дама. «Чем ваша модель будет отличаться от предыдущей? В ней не будет жертв, это во-первых. Во-вторых, мы сделаем аттракцион доступным не каждому. Прибыв на арканом, гость заплатит немалую сумму фонд памяти, и довольно большая часть будет отходить в виде налогов». «Люди по-прежнему хотят зрелищ», — усмехнулся кто-то. «Именно. Мы им их и предоставим». Но как же общественность? Правозащитные организации бьют в набат. Мы ждем волны исков. Я смогу убедить всех, что теперь это безопасно. Мы приготовили презентацию. Приходите сегодня в отель Плаза, вы не разочаруетесь. Помимо этого, там мы представим лекарство от синдрома отражения жизни. Это уже интереснее. Вы достигли результата? Мы бились несколько лет. Нет, даже десятилетий. Но прорыв произошел приблизительно год назад. Как вам это удалось? Это было непросто. Лечение работает. Буквально на днях мы ввели первую дозу испытуемому человеку, добровольно согласившемуся на экспериментальное лечение. Это медикаментозная терапия в купе ситуативной. Что это такое? Арканом. Станет нашим лекарством, дамы и господа. Лекарством и донором. Прежде чем дать оценку вашим словам, хотелось бы увидеть доказательства и выкладки исследований. Вы их увидите. Сегодня вечером. А также оценку ваших действий компетентными специалистами. Разумеется. Каково состояние территориальной единицы сейчас? Мы восстанавливаем инфраструктуру и налаживаем каналы поставок. Думаю, лет пять и мы сможем запустить новый проект. Добейтесь начала результата, господин Линц. Ваши проекты вложено немало средств, как денежных, так и репутационных. Прогореть для вас – значит исчезнуть навсегда с мировой арены. Поверьте, я это знаю. Как продвигается расследование убийства? Вы имеете в виду мальчика Роза? Именно. Это резонансное убийство весьма. По данному вопросу вам лучше поинтересоваться у начальника службы безопасности. Я не в курсе расследования. Госпожа Роз. «Что скажете?» Госпожа Росбрезгива поджала губы. «Я надеялась, господин Линц. Вы посодействуете поимке убийцы. Я оказал следствие всевозможные услуги. Но отказали в доступе в центральный квартал. Это могло быть опасным. На арене бушевал пожар. Теперь вы утверждаете, что Арканом полностью чист от биологической формы жизни. Да, именно так. Значит ли это, что убийца ускользнул? Уверяю». Вашим службам не составит труда его поймать. На Тере – самые совершенные системы идентификации. Никто не проскочит незамеченным. Согласно моим данным, он не появлялся ни в одном из известных терминалов. Возможно, вы его прячете? А нет, уверяю, можете обыскать мою резиденцию. Почему вы не предоставили доступ раньше? Пару недель назад, как вас просили. Я же говорю, было опасно. Сомнительный повод. Линз вдохнул глубоко и продолжил ровным голосом. Сейчас последствия ликвидированы. Можете присылать следственную группу. Я окажу содействие. Он, возможно, мертв. Вполне, согласился Линз. При сбросе атмосферы выжить невозможно. Скорее всего, мы найдем его труп у воздухозаборных шлюзов. Это так? Это может быть, но я не утверждаю наверняка. К вам приводит следственная группа. Разумеется. «Как прошло?» «Доктора Росс. И как всегда, не вовремя». «Я их убедил». «Наша презентация добьет их окончательно». «Проект немного сыроват». Доктор Росс смутилась. «Ваши данные, что вы мне прислали на днях, изрядно помогли мне. Жаль, образцы потеряны навсегда. Это точная информация?» «Да. Я получал сигнал об их ликвидации. Вернее, отсутствие сигнала». Придется выкручиваться своими силами и на основе тех данных, что уже получены. Сожалею. Да. Доктор Рос чуть улыбнулась и мечтательно возвела глаза. Как ваша супруга? Леона уже на ногах. Я молю всех богов, чтобы эффект продлился дольше. Думаю, мы сможем помочь и вам. Вы создали универсальную сыворотку. Вы гений, доктор Рос. Так скоро скажет весь мир. Дайте срок». Мы перевернем цивилизацию и толкнем ее в новом направлении. Она еще не прошла всех испытаний? И не дает бессмертия как такового? Это ей не нужно. Важен сам факт, что она есть, и пусть эффект рассеивается со временем. Думаю, мы найдем способ его продлить». Линз улыбнулся. «У нас впереди будет много добровольцев, я уверен». «С отказом от претензий?» Усмехнулась доктор Рос. «Именно так. Нам позволят». «Их не спросят, милая Лара. Едва мы предоставим нашу разработку большой аудитории, им придется согласиться. Так было и в прошлый раз». «Скажите». Доктор Рост неловко помолчала. «Ваш оппонент не заявит о нарушении патентного права. Ваши юристы изучили этот вопрос?» «Исключено». Лин смахнул рукой. «Давид Галицкий жаден, но не дурак. Мы заключим сделку, едва он будет к ней готов. Но...» «Разве вы не соперники?» «У Голицкого неплохие связи и возможности. Он владелец крупной медиакомпании и фармацевтической агломерации. У него хорошие лаборатории. Нет только понимания, что соперничать глупо. Надо сотрудничать». Линс широко улыбнулся. «Он это поймет и сам. Дайте время». «Что ж, надеюсь, вы знаете, что делаете. Занимайтесь своей работой, Лара». Я создам все условия для вашей деятельности. Мир скажет нам спасибо.